В нескольких шагах от государя и прямо к нему направлялся громадный медведь, по-видимому, раздраженный шумом охоты. Алексей Михайлович оледенел от ужаса, но вдруг совершилось чудо. Подле государя неведомо откуда явился старец в иноческой одежде, от взгляда которого медведь побежал прочь. Изумленный царь спросил об имени избавителя. «Я инок Старожевской обители, Савва», — отвечал незнакомый и пошел к монастырю. Государь последовал за ним, но при въезде в монастырь потерял из виду. Вскоре прибыли отставшие придворные. Увидев архимандрита Старожевского, государь поспешил рассказать ему об этом случае и приказал привести к нему инока-савву-избавителя. «Государь!» «Такого инока нет у нас в обители», — отозвался настоятель. «Нет, а вот его образ у вас». И государь указал на портрет, рисованный настоятелем Дионисием. Оказанная помощь объяснилась заступничеством святого Саввы. После этого происшествия Алексей Михайлович приказал вскрыть гроб покойного Саввы. По вскрытии оказалось что тело, лежавшее в земле 245 лет, осталось нетленным. Алексей Михайлович часто и подолгу со всем своим семейством живал в монастыре, и в настоящее время сохраняются богатые ризы и пелены, низанные крупным жемчугом, рукоделья дочерей царя Алексея. Царевна Софья выстроила церковь во имя Преображения к северу от главного собора. Трапеза этой церкви по позднейшей переделке сделалась помещением для классов духовных училищ. Начало сентября и глубокие сумерки. Как будто в укор в обличении людских несправедливых поговорок и прозваний, сентябрь 1682 года выдался особенно приятной погодой. После удушливого знойного лета Начались теплые мягкие дни с длинными сумерками осенних вечеров. Это время полного умеряющего отдохновения. Производительная сила природы после страстного напряжения отдыхает и нежится, любуясь грандиозностью созданного ею в течение нескольких месяцев. Чудный вечер. В ароматном воздухе слышатся ласкающие, освежающие, возбуждающие нервы Почти полная луна то высвободится от быстро бегущих неопределенных очертаний облаков, обольет матовым светом и деревья, и каждый кустик, придаст им вдруг причудливые формы, отбросит от них играющие тени, то вдруг мгновенно спрячется в бегущей воздушной группе, оставив прежнюю серую тень. На довольно обширной дерновой скамье Савин-Старожевского монастырского сада, искусно устроенной монахами под кустами акаций, с переплетенными верхними ветвями в форме беседки, полусидели, или лучше сказать, полулежали двое Голицыных, двоюродных братьев Василий Васильевич и Борис Алексеевич, кравчий двора царицы Натальи Кириллны. Трудно представить типов более резко различных. Насколько во всех движениях Василия Васильевича виднелась холодная сдержанность, обычное свойство дипломатов всех веков и народов, настолько же во всей наружности Бориса Алексеевича так и бросалась размашистая славянская натура. Борис Алексеевич был весь наружу и всегда нараспашку. В больших голубых глазах его Почти постоянно искрилась беззаботная веселость. Толстые подвижные губы дышали простодушием, а широкий нос, начинавший краснеть, выдавал слабость кравчево к увеселительным напиткам. Откровенный характер Бориса Голицына целиком выливается в каждой строчке последующей переписки его с Петром, в котором, например, встречается подобная подпись «Бориска, хотя быть пьян». Но некоторые черты у обоих братьев были общими. Оба считались передовыми, образованными людьми своего времени. Оба были знатоками латинской премудрости –